Глава семнадцатая Когда я уже подбегала к крыльцу, на плечом мне спланировал Айк. Мы с вороном еще не достигли высокого уровня связи, но мое настроение фамильяра чувствовал. Я погладила жесткие перья, посмотрела вокруг и не пошла в комнату. Слезы ведьмы, конечно, ценный ингредиент, но у меня его скопилось с запасом. Лучше погуляю. Ноги все несли и несли меня куда-то и принесли к таверне Мак и Башмак. Айк, я не знаю, пустят ли сюда с фамильяром. Задержалась я на крыльце. Но двери приветливо распахнулись навстречу. Изнутри пахнуло ароматом горячего супа и выпечки. Заходи без страха, дитя. «Для твоего ворона найдется кусок мяса». Я, волнуясь, вошла и очутилась в уютной гостиной. Вышитые салфетки, домотканные дорожки, простая деревянная мебель без изысков — все напоминало горницу в доме моих родителей. У стола стояла немолодая женщина в клетчатой юбке, в сером полотняном фартуке, в темной блозе и белейшем чипце. Ну точно, как моя матушка. Садись скорее за стол, пока суп не остыл, поторопила меня незнакомая ведьма. Вот, держи. Она протянула мне влажное полотенце, чтобы я вытерла руки, и строго постучала пальцем по деревянному шесту с миской. Айк сразу перелетел туда и принялся клевать мясо. Я же села за стол, и чуть не плача принялась за простую деревенскую похлёбку. Овощи, крупа, маленькие кусочки поджаренного сала. Ровно такую готовили мама и бабушка, и даже травы, которыми она была сдобрена, выросли в моём мире. После похлёбки ведьма сдёрнула полотенчика с блюда-калиток. Ржаные лепёшки с кашей, с рыбой, с ягодами. В Эльсаре редко пекли такие. Я не столько ела, сколько глотала слезы и вдыхала знакомый с детства аромат. Калитки предлагали запивать молоком или брусничным взваром. Я быстро наелась и от души поблагодарила добрую хозяйку. «Тебе это было очень нужно, дитя», — улыбнулась она. «Ты выбрала нелегкий путь. Иди по нему смело. Твои родные благословляют тебя». С этими словами женщина обняла меня и вручила красный платок с золотым шитьем и манистами, нашитыми по краю. Такие в моей деревне надевали невесты. Я всхлипнула и улыбнулась. Взяла подарок в руки, словно мама обняла. И пока я улыбалась, мне в руки ткнулся артефакт оплаты, а через минуту я уже стояла на улице. Но рыдать совсем не хотелось. Я ведь действительно сделала свой выбор. Ещё тогда, на первых лекциях по бытовой магии,